Охотники очень удивились, когда увидели, что стадо повернуло на север. Как же так? Ведь они просили свою ложь, чтобы она помогла подогнать стадок к селению красных лисиц. А красные лисицы жили к югу, а не к северу от поляны хумов. Неужели заклинания было недостаточно? Они поделились сомнениями с волчьей наздрёй. "Не бойтесь", сказал наздря, "они ищут другого спуска".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 Им нравилось забираться в кусты и ломать свежие ветки. Иногда они принимая изгоняться друг за другом, обгонять передовых, ломяща из кусты. Шалунам нравилось также, разбежавшись, неожиданно откнуть лбом идущего впереди прямо в хвост и заставить пуститься резвее вперёд, чтобы избежать повторного удара. Один из забияк проделал такой рискованный шав из даже у самого края обрыва. Получивший удар, метнулся в сторону.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 Они зажигали сухую траву в конце лета, устраивали лесные пожары, которые уже стали всех зверей, даже мамонтов. Люди научились подстерегать и отгонять от стада новорождённых слонят, чтобы потом захватывать их. Они научились делать ловушки и загоны, куда попадали и взрослые хомяки.